Глава 20. Сентябрь 2019 года. Санкт-Петербург. Дела об убийстве композитора Щёголева Максима Дмитриева и по отравлению Гудковского пришли почти одновременно. Александр Юрьевич с ужасом узнал о деле, подробности смерти дяди Максима, увидел фотографии. Мама об этом никогда ему не рассказывала, а он в детстве не задумывался, как именно это произошло. Он вообще сначала думал, что дядя Максим просто умер. Об убийстве узнал случайно, подслушав мамин разговор с какой-то подругой. Потом плакал всю ночь в подушку, чтобы маму не разбудить. Александр Юрьевич с грустью смотрел на фотографии, прикреплённые к делу, на которых совсем молодой парень был распростёрт на снегу в луже крови. У Максима было красивое, открытое лицо, совсем молодое, мальчишка, и светлые глаза, смотрящие, не мигая в небо. Ужас. Александр Юрьевич вдруг подумал о своём сыне Мишке, Еги два малодушны не перекрестился а камертоне в деле упоминалось мельком в протоколе допроса соседа убитого павла ivановича сидельникова камертон пропал как при каких обстоятельствах следствием упомянуто не было александр юрьевич внимательно изучил все материалы дела в деле об убийстве модеста щоголева Камертон также проходил вскользь. Он не пропал, но рассматривалась версия убийства с целью его похищения. Тут для капитана Тайна никаких не было. Дальше шло тоненькое дело об отравлении Анатолия Гудковского, в котором о камертоне вообще не упоминали. Зато было чёрным по белому написано, что причиной смерти Анатолия Михайловича Гудковского Было отравление редким химическим веществом под названием таллий. Вот так. Александр Юрьевич удовлетворённо крякнул. Не подвело его сыщицкое чутьё, не подвело. Всё дело в камертоне. Надо раскручивать эту ниточку. Итак, приступил к подведению итогов капитан Гончаров. Все четверо убитых мужчин были композиторами. Даже с натяжкой дядя Максим все четверо владели камертоном. Владели в строгой последовательности. Он переходил от одного к другому. Точнее, все, кроме Ившина. Тут пока вопрос. Далее, трое из четверых были отравлены, двое из них таллием. И скорее всего, можно утверждать, что целью всех четырёх убийств было завладение камертоном. Теперь перейдем к белым пятнам в истории. Максим владел камертоном недолго. Со времени покупки дачи и до его гибели чуть больше полугода. За это время, как следует из результатов дела, на дачу несколько раз проникали неизвестные и даже напали на маму. Зачем? Боялись, что их узнают? Точнее, боялся. Боялся. Глупо думать, что на дачу проникали разные люди. Да, скорее всего, человек боялся быть узнанным. Сколько помнил тот вечер капитан, они с дядей Максимом ушли гулять на озеро. Мама осталась дома, потому что уснула. Света в доме не было, злоумышленник очевидно решил, что в доме никого нет, и залез. Мама его спугнула, он хотел сбежать. В панике ударил ее тем, что под руку попало, и скрылся. Почему он боялся быть узнанным? Потому что мама его знала. Это был не чужой человек, а знакомый, маме знакомый. А они с мамой почти никого не знали в дачном поселке. Только соседа дяди Максима, деда убитого Павла Ившина, и еще двух стариков, с которыми несколько раз здоровался Максим, когда они все вместе гуляли по поселку. Итак, дед Павла Ившина знал о Камертоне. Он хорошо знал Максима Дмитриева и маму, был бездарным композитором, мечтал о славе и, очевидно, верил в волшебную силу Камертона, не справился с алчностью и тщеславием и, не имея возможности украсть Камертон, а он определенно пытался, пошел на преступление. На убийство. По заключению экспертов, удар мог нанести кто угодно. Они даже старуху какую-то подозревали, а главного преступника не разглядели. Не исключено, что и Гудковского убил именно Павел Иванович. Он и тогда крутился по соседству от дачи Щеголевых-Гудковских. Но в этом деле пойди разберись. Столько лет уже прошло. Итак. Сидельников убил дядю Максима и забрал камертон. Это было в начале 83-го года. По свидетельству Владимира Ившина, Павел Ившин получил от деда камертон тоже в 83-м. И никакого внятного объяснения, откуда у него взялась такая ценная вещь, родственникам не дал. Оно и понятно. Не было никакого покойного друга. Не было наследства. Он просто украл Камертон. Да, в детстве Саша Александр Юрьевич мечтал вырасти и найти убийц дяди Максима, наказать их, призвать к ответу. Со временем эти мечты забылись, но желание стать сыщиком осталось. И вот теперь, спустя столько лет, он по иронии судьбы раскрыл убийство дяди Максима. Только вот К ответу призывать уже некого. Александр Юрьевич откинулся на спинку рабочего кресла, мысленно перепроверяя свою версию, пытаясь опровергнуть ее и находя собственные возражения очень слабыми. Итак, камертон от Максима Дмитриева переходит сперва к Павлу Сидельникову, а от него к внуку. Очевидно, дед счел себя очень старым для громкой карьеры, Да и вероятно побаивался милиции, а внук другое дело. Тут тебе и слава, и риска никакого. А внука Павел Иванович по свидетельству Ившина старшего очень любил. Да, вот только как это поможет в раскрытии убийства Павла Ившина? Его-то кто убил? Семейство Щоголевых определённо не заинтересовано в возвращении камертона. Елизавета Модестовна могла оставить его себе после смерти отчима, могла вернуть, когда познакомилась с дядей Максимом, но не захотела. Она считала его проклятым, и, возможно, была права. Александр Юрьевич не был суеверен. Он верил в Бога, но без фанатизма, верил в сверхъестественное, точнее допускал, что оно существует. В эпоху, когда по телевизору безостановочно крутят битвы экстрасенсов, цитируют сбывшиеся пророчества Ванги, экстрасенсы и астрологи предсказывают результаты выборов в Америке, стопроцентных атеистов, наверное, вовсе не осталось. Во всяком случае, в зглазы и проклятия у них в отделении верили все, от руководства до уборщицы. А ещё в чёрную кошку и в секретаршу с пустой чашкой. Если идет навстречу, премии не жди. Потому в проклятый камертон Александр Юрьевич поверил. А вот в его волшебные возможности нет. Хотя, а пес его знает. Для следствия сей факт значения не имеет. Итак, потомков композитора Щеголевым можно вычеркнуть. По словам Елизаветы Модестовны, дети ее брата эмигрировали в Германию – И там процветают. Её дочери, внуки к музыке отношения не имеют, значит, камертон им ни к чему. У Гудковского детей не было. У Максима Дмитриева тоже. Родители его недавно умерли, дача перешла по наследству к их племяннице, та собирается дом продать. Камертон ей ни к чему, да она о нём и не слышала. Остаётся Никого не остаётся. Тупик, разочарованно заключил Александр Юрьевич. Да что же он такое важное упускает? Вот камертон, вот четыре убийства, связанные этим проклятым камертоном. Три из них он уже раскрыл. Ну или до него раскрыли. Осталась четвёртая. И что? Он опять на старте. С определённостью можно сказать только одно: Ившина убили из-за камертона. Кто мог его убить? Кто мог знать о камертоне? Да судя по всему, все бывшая жена Ившина сказала, что муж не расставался с ним, брал его с собой на выступления, на репетиции. Число людей знавших о камертоне огромно. О камертоне да, но не о его свойствах, из-за которых Гудковский убил Щёголева. А Павел Сидельников, дядя Максима. Александр Юрьевич по детской привычке продолжал называть Максима Дмитриевичем и дядей. Это было забавно, если учесть, что сейчас капитан был чуть ли не вдвое старше Максима, когда тот ушёл из жизни. Значит, надо искать музыканта, который знал о замечательных свойствах камертона и мечтал завладеть им. или же возвращаться к уже разрабатываемым версиям. Баскин и Наумкин эти двое могли убить и украсть камертон, даже не зная о его свойствах, достаточно что он был золотой. А может, плюнуть на политесы и устроить у Баскина обыск. Наумкин скользкий, ушли тип. Этот камертон дом хранить не станет. А вот у господина Баскина у майса мы надеи на стих хватит. Остаётся ещё та пожилая женщина, которую никто не смог опознать. Капитан достал из дела фотографии с камеры наблюдения. Среднего роста, в длинном свободном плаще, на голове нелепая шляпка вроде панамы, лица фактически не разглядеть, на ногах туфли без каблука. Осанка у дамы хорошая. Может, танцами в молодости занималась? бывшая балерина а с чего это они все решили что она пожилая впервые задумался капитан походка у неё обычная на видео было точно видно что ногами она не шаркает на палку не опирается из-за одежды капитан взял лупу и стал рассматривать снимок внимательнее туфли были без каблука но модные у жены есть такие же блокированный с висюльками на носу. Как-то они называются, забыл. Слово забавное, что-то про пижаму. Ах, пёс с ними потом вспомнит. Дальше плащ. Длинный балахоном. Ну, такие и молодёжь носит. Оставалась шляпа. Она была действительно нелепой. Такую молодая женщина не наденет. Но эта шляпа полностью скрывает лицо незнакомки. А если предположить, что она и есть убийца, желание скрыть лицо да и фигуру становится вполне понятным. А ещё очки, довольно большие. Вот на этой фотографии их видно. Женщина повернула голову, и часть лица попала в фокус. Они просили опознать пожилую женщину, заранее настраивая свидетелей на неправильное восприятие снимка. А если она молода, А если надо запросить изображение со всех окрестных камер видеонаблюдения. Может, она приехала на машине, и тогда удастся рассмотреть номер машины или хотя бы модель? Или она могла надеть шляпу уже на подходе к дому Ившина? Нужны видеозаписи. Эх, жаль дом Ившина стоит в стороне от оживлённой улицы. Баскин, Наумкин. Незнакомка, написал в столбик капитан. Никита, что у вас с алиби Баскина? Выяснили, где он был в день убийства Ившина? Значит, бросай всё и марш к Баскину. Тряси его как хочешь, но выясни, где он был. Если алиби со свидетелями не предоставит, тащи его в отдел. Хватит с ним церемониться. Артём, ты чем занят? Молодец, всё бросай и занимайся только Наумкиным. Где мог взять талий, как подсунул ившину. В общем, бери за горло и дави до результата, хватит волынку тянуть. Сердито и резко напутствовал подчиненных капитан, сжимая трубку телефона так, что пальцы побелели. Ну а он, как самый юный сотрудник отдела, займётся самым несерьёзным вопросом. смотается в городской мониторинговый центр. Времени, конечно, со дня убийства прошло немало, но чем судьба не шутит. Господин Баскин, входя в зал редакции, громко и чётко проговорил Никита Локтив, так чтобы все сотрудники его услышали и повернули головы. Старший лейтенант Локтив, следственный отдел. Вы задержаны по подозрению в убийстве Павла Ившина. Извольте следовать за мной. Баскин минуту назад, приспокойно сидевший перед экраном компьютера и безмятежно обгрызавший ногти, мгновенно побледнел, вцепился в ручки кресла и вытрящился на Никиту так, словно вочию узрел перед собой трёх всадников апокалипсиса, а не одиноко стоящего молодого человека приятной наружности. Что? Что вы ска сказали? Я что? Задержан по подозрению в убийстве. Никита обвёл глазами зал. Сочувствия на лицах сотрудников он не заметил, скорее злорадную радость, в крайнем случае праздный интерес. Это какое-то недоразумение, срывающимся голосом воскликнул Михаил Аркадьевич. Обводя глазами коллег в поисках поддержки, но вы не нашёл её. Я никого не убивал. Это ошибка, это бред. Я никуда не пойду, и он по-детски наивно вцепился в свой стол. А знаете, в случае сопротивления я вызову наряд. На вас наденут наручники, скрутят и выведут из редакции в сопровождении спецназовцев. Без всякой жалости равнодушно пояснил Никита. Баскин побледнел до синевы и мелко дрожа всем телом, кое-как оторвал руки от столешницы. "Я не убивал, честное слово", жалобно пробормотал он, уже ни на что не надеясь. "У вас нет алиби на время убийства", чуть с лукавил Никита. «Где вы были после работы в день убийства Ившина?» «В гостях», — давясь слезами, пискнул Михаил Аркадьевич. «В каких еще гостях?» «Я вам все расскажу, только маме не говорите», — понижая голос до шепота, попросил несчастный. «Я был в гостях у... у... у женщины. Только умоляю вас, умоляю вас». Об этом никто не должен узнать. Когда Никита подумал, что при известии о предстоящем аресте Михаил Аркадьевич испытал животный ужас, он ошибался. Баскин просто слегка испугался. Настоящий ужас посетил Михаила Аркадьевича именно сейчас, когда он умолял Никиту никому не сообщать о своих похождениях, особенно маме. Господин Баскин, вы понимаете, о чём идёт речь? На всякий случай уточнил Никита. Вас обвиняют в убийстве. Слово убийство Никита произнёс очень медленно, почти по слогам. Да-да, я всё понимаю и уверяю вас, это простое недоразумение. Хорошо. В таком случае сообщите мне адрес и имя вашей знакомой. Я должен проверить ваше алиби. Проверить? Нет, нет, зачем же? Я говорю вам правду, я клянусь вам. Это прилестно, но мне нужны имя и адрес вашей знакомой. Очнитесь уже наконец, Баскин. Вам 50 лет, а вы ведёте себя как неразумный ребёнок. А впрочем, если вам неудобно разговаривать здесь, Никита окинул взглядом редакцию. Мы можем проехать к нам в отдел, и там вы под протокол дадите нам показания о том, где вы были в день убийства Павла Ившина. Никита видел, какая нелёгкая борьба идёт в душе Михаила Аркадича. Страх перед мамой боролся в нём со страхом перед полицией, точнее перед тюрьмой. Мама едва не победила. Никита, получив адрес и даже номер телефона, покинул редакцию журнала с чувством глубокого морального удовлетворения, оставив позднова, дрожащего, раздавленного Михаила Аркадьича приходить в себя. Его провожали взглядами, полными одобрения и симпатии. Кто там? раздался из-за двери высокий звонкий голос. Добрый день. «Я от Михаила Аркадьевича», – пошел на маленькую хитрость Никита. Впрочем, какая тут хитрость? Баскин наверняка уже позвонил любовнице и предупредил, что к ней едет полицейский. Дверь распахнулась мгновенно. На пороге стояла соблазнительная особа лет двадцати пяти-двадцати семи с выдающейся фигурой и привлекательным личиком. с собранными в пучок светлыми волосами, в обтягивающей маечке и шортах. И это вот любовница Михаила Баскина? Да как только ему удалось подцепить такую! «Что ты с Мишей?» – взволнованно спросила красотка, впиваясь в Никиту взглядом. «Как, разве он вам не позвонил?» – с некоторым удивлением спросил Никита – неприлично таращась на барышню. — Нет? А разве должен был? — Слушайте, скажите нормально, кто вы и что вам нужно? — нетерпеливо потребовала хозяйка квартиры. — Я сотрудник следственного отдела полиции, и мне нужна Косинова Ариадна Викторовна. — Это я? Но при чем здесь Миша? Он что-то натворил? С ним что-то случилось? — Может, вы сперва пригласите меня войти? Выразительно оглядываясь по сторонам, предложил Никита. Адя, так называл любовницу Баскин, сделала шаг в сторону и впустила Никиту в квартиру. Ну и походка, рядна Викторовна, обутая в поношенные тапочки, двигалась по коридору так, что даже модели Виктории Секрет попадали бы от зависти. Она почти парила над землёй, плавно покачивая бёдрами, изящно изогнув шею или приподняв голову, Никита не мог с точностью определить, что именно она делала своим телом, но эффект был потрясающим. Вокруг неё словно рассыпались маленькие искорки. "Садитесь", бесцветным голосом произнесла Адя, опускаясь на табуретку в кухне, и волшебство растаяло. А теперь четко, ясно, коротко. Что случилось с Баскиным и при чем тут я? Вот это подход. При такой-то внешности. Усмехнулся про себя Никита, но ответил, как просили. Его подозревают в убийстве Павла Ившина. Чушь, он его не убивал. Резко и твердо проговорила Адя и, достав из кармана сигареты, закурила. А Никите предложить не сочла нужным. Так вот, Мише было наплевать на Ившина. — А вот тут вы ошибаетесь, — не сдержался и перебил свидетельницу Никита. — Нет, ошибаетесь вы. Баскин сам мне жаловался, как его все достало. И мать, и Ившин принесла его нелегкая в Питер. Раиса Ароновна, это мать Баскина, с его рождения мечтала вырастить из сына великого музыканта, чтобы он стал богат и знаменит. Со временем стало ясно, что великого музыканта не выйдет, а денег и славы хотелось. К тому же Мамаша обладает на редкость решительным и волевым характером. Насколько я понимаю, она своим делбежом сломала ему жизнь, сделала его озлобленным, несчастным неудачником, замкнувшимся в своём внутреннем неустроенном мире, рассуждала как взрослая умудрённая женщина Адя. И тана натравила его на Ившина, дёргала, подталкивала, особенно в этот раз. Баскину удалось справиться с разочарованием, собственными неудачами, найти себя в жизни и даже обрести определённую известность в музыкальных кругах, не как музыкант, а как критик, но его мамашу такое положение вещей не устраивало. Ей хотелось, если не славы, то хотя бы денег. И она от чего-то вбила себе в голову, что сможет получить их с Павлом Ившиным. Глупая затея, если учесть, что однажды он уже ускользнул от неё. А сейчас с его влиянием, связями, репутацией затея была не только безнадёжной, но и рискованной. Их с Мишей могли обвинить в шантаже и клевете. Но она ничего не желала слушать и буквально извела сына. Она была так уверена в своём успехе, что даже строила планы, как потратит деньги, вставит новые зубные протезы, купит шубу и съездит на Мальдивы. Миши в её планах не было. "Отчего же? Мне казалось, она фанатично любит сына", поделился своим впечатлением Никита. "Она фанатично за него цепляется и использует его. Пока был жив Баскин старший, она использовала его" Безжалостно высасывала из него жизненные соки, а он так любил эту бабу, что позволял ей всё. Она настоящий вампир или злобная паучиха, пожирающая своё потомство, зло и отрывисто проговорила Адя. Ненавижу таких. Она разрушила жизнь сына, поработила его. Простите, а какие отношения связывают вас с Баскиным? Сама не знаю. Он намного старше меня, некрасивый, психованный, сперва это был секс ради выгоды. Он помог мне продвинуться по работе. У меня сопрано, средненький голос, и его протекция очень мне помогла. А потом, вместо того чтобы расстаться, я к нему по-своему привязалась, с усмешкой проговорила Адя. Может, это жалость? Может, дружба, но мы друг друга понимаем. Замуж за него я, естественно, не собираюсь, но время от времени мы с ним встречаемся. И знаете, что забавно? У него и до меня было много хорошеньких женщин. С некоторыми из них я знакома. Не знаю, чем он берёт, но к нему почему-то привязываешься. Туша в пепельнице окурок сообщила девушка. Значит, на подвиги Михаила Аркадьевича толкала мама? Именно. А он категорически не хотел скандала с Сывшиным. А зачем же он в таком случае принимал участие в телевизионных шоу, давал интервью? Он просто не может ей противостоять. Она мастерски им манипулирует. Это безобразный эмоциональный шантаж. Чтобы угомонить её, он, кажется, готов на всё. кроме, разумеется, убийства. Хотя не удивлюсь, если однажды он сорвется и прикончит мамочку. Но весь остальной мир может не волноваться. Мрачно пошутила Адя. Баскин сказал, что был у вас в день убийства Ившина. Да, это так. Он заходил ко мне сразу после работы и пробыл часа два, два с половиной... Потом начал нервничать, что мама его хватится, и ушёл, сразу же домой побежал. В этом можете не сомневаться. Ну хорошо, допустим. А сама Раиса Ароновна могла бы убить Ившина? Я вряд ли могу быть объективным свидетелем, но по мне, эта женщина способна на всё ради себя любимой. Чужая жизнь сама по себе для неё не имеет никакой ценности. И если бы, допустим, она явилась к Павлу Ившину утребовать денег, а он ей категорически отказал, она вполне могла бы его убить. Со словами: "Ах так? А вы никогда не слышали от вашего друга Баскина о золотом камертоне? Был у них в доме такой". "Золотой камертон?" равнодушно переспросила Адя. Да, такой вот небольшой, старинный золотой камертон. Нет? Отец Миши был зубным техником, поэтому золотые монеты, золотые коронки, золотые зубы, да. Но вот камертон? Нет, не слышала. Никита шагал по улице, не замечая встречных и не глядя по сторонам. Они с самого начала допустили ошибку. Не взяли в разработку мадам Баскину. Никита припомнил внешний вид Раисы Ароновны: громоздкая, неповоротливая, с габаритной кормой, громким голосом и ярким макияжем. За незнакомку в шляпе, что была в доме Ихшина, она бы, конечно, не сошла ни под каким видом. Та была вдвое тоньше. Надо бы раздобыть её фото и показать в концертном зале. Чего в жизни не бывает, размышлял Никита, направляясь к себе в отдел. Нет, это не вы меня доставили, а я сам, я сам желал сюда приехать, врываясь в кабинет, истошно кричал красный взъерошенный, с выбившимся из-под рубашки шейным платком Виталий Маркович Наумкин. Отпустите меня, я с вами говорить вообще не желаю. Отбивался он от спешащих позади Никиты с дежурным. Вбежав в кабинет, Наумкин захлопнул за собой дверь и вцепился изо всех сил в ручку двери, не давая своим преследователям войти следом за собой в кабинет. Что это за представление? Что за гвалт? оторвавшись от бумаг, поинтересовался строго капитан. Ах, вы здесь. Очень хорошо. Очень Весело сверкая глазами, обрадовался Виталий Маркович. Вас-то мне и надо. В таком случае оставьте дверь в покое и пройдите к столу, спокойно посоветовал капитан, чем немного привёл на умкина в чувство. Да, конечно, простите, пробормотал тот и резко отпустил дверь. В коридоре раздался грохот. Кажется, кто-то упал. Капитан только покачал головой. Садитесь, предложил он Наумкину, а вбежавшим вслед за ним сотрудникам посоветовал покинуть кабинет. Те, взглянув в глаза начальства, решили не спорить. Итак, Виталий Маркович, что случилось? Что заставило вас вести себя столь неподобающим образом? Да ещё и в отделении полиции. Что? Ваши сотрудники, разумеется, Всё ещё пыхтя от недавно пережитого волнения, проговорил Виталий Маркович, приводя себя в порядок. В таком случае, извольте изложить обстоятельства случившегося. Извольте, почти нормальным тоном согласился Виталий Маркович. Сегодня утром ко мне в офис ворвался ваш молодой человек, обвинил меня в убийстве Павла Ившина, совершенно необоснованно. И стал грозить арестом. А я, между прочим, никакого отношения к убийству не имею и сам собирался к вам. Вот, пожалуйста, смотрите. Виталий Маркович достал из плоского портфеля, который во время баталии держал крепко зажатым под мышкой, несколько папочек с бумагами. Что это? Это контракты с музыкантами. Все закрыты. По всем произведён расчёт. Вот это расписки о том, что никто из них никаких претензий ко мне не имеет. Я чист, у меня не было мотивов убивать Ившина. К тому же, с ним я расчитался полностью ещё до того, как его убили. Виталий Наумкин честный, порядочный человек и бизнесмен, гордо вздёрнув подбородок, несколько пафосно сообщил Виталий Маркович. Любопытно. Пролистывая бумаги, отметил капитан: "Виталий Маркович, не для протокола. Как вам это удалось?" Наумкин посмотрел на капитана с сомнением, потом горько вздохнул и объяснил: "Я продал квартиру, чтобы рассчитаться со всеми долгами". "Где же вы теперь будете жить?" с сочувствием спросил капитан. "У жены. Мы с Кристиной расписались". сообщил с кислой улыбкой Виталий Маркович. В принципе, это даже к лучшему. Я старею, жизнь моя не устроена, суета, а настоящего дома, тепла, уюта как-то не сложилось. А Кристина, она баба красивая, умная, не смотрите, что на дуру похоже. Порапасть мне не даст. В общем, всё к лучшему, и долгие эти тоже. Надоело выкручиваться, хитрить, скандалить. А то не поверите, целыми днями то корвалол, то валерьянка. Извёлся совсем, изливал душу капитану Виталию Марковичу. По всему выходило, что Наумкина из числа подозреваемых надо вычёркивать. Наумкина вычёркивать и Баскина вычёркивать. А кого оставлять? тер в отчаянии виски Александр Юрьевич. Полковник сегодня утром ясно дал понять, что тянуть с делом дальше нельзя. Послезавтра на телевидении будет передача с известной петербургской журналисткой Викой Клёст, посвященная памяти Павла Ившина, на которую начальство командировало полковника. Личность совершенно не медийную, не публичную, не фото- и телегеничную, К тому же косноязычную, зажатую и исполненную яростного отчаяния, перспектива показаться всему городу нисколько не радовала полковника. Она угнетала его, лишала сна и покоя, нервировала, а точнее, бесила. Он жутко боялся предстоящего эфира, боялся опозориться, ляпнуть что-то не то, показаться смешным. И видел лишь один способ выкрутиться из сложившихся обстоятельств: не упасть в грязь лицом, не опозориться, назвать в прямом эфире имя убийцы. Короче, Гончаров. Как хочешь, а убийцу мне к четвергу найди. А нет так уж ни в защи, в прямом эфире тебя на весь город опозорю. Так вот чётко и ясно всем сообщу, мол, есть такой капитан Гончаров. Александр Юрьевич, который до сих пор убийство всеми любимого гения, не раскрыл. И еще и фото твое представлю. Пусть журналюги тебя дальше треплют, как тузик-грелку. А с меня хватит. Промокая лоб, пригрозил полковник. На этот раз безо всяких шуток. Полковник не шутил. Ему, как и всякому нормальному человеку, не хотелось тонуть в одиночестве. в компании как-то веселее а потому полковник потел от волнения у себя в кабинете а капитан Гончаров потел у себя а точнее просто злился